Глава 4. Копыта стучат часто. Я пригнулся, прячась от ветра. Роскошная грива защищает, как силовым полем, хотя отдельные пряди иногда хлещут по морде. Внизу мелькает пятнистая, как долматинец, чернота. По сторонам проносится нечто с таким шумом и свистом, словно электричка. Это мы с такой скоростью проскакиваем мимо гигантских дубов, Только бы не задела по голове суком. На такой скорости даже листок ударит, как булыжник. Какой змеиный клубок, сколько подковерной борьбы. Давно в этом чистом рыцарском мире не встречал такой гнусности. Хотя при чем здесь гнусность? Нормальные взаимоотношения — это я что-то стал слишком стерильным среди сплошного благородства и галантности но вот повеяло южным ветерком и донесся знакомый запашок демократии. Посвежело, ощутилась влага в воздухе. Я понял, что проскочили болото. Прокричал сквозь встречный рев урагана. «Помедленнее, коник мой, помедленнее!» Ураган превратился в шторм, а затем просто во встречный ветер. На фоне темного неба вдали возник и начал приближаться... Залитый лунным светом монастырь. Луна полная, туч нет. Высокие стены монастыря выглядят серебряными, приподнятыми. Будучи уже битым и тертым, я на всякий случай задействовал все свои чувства с такой интенсивностью, что голова затрещала, как спелый арбуз в крепких ладонях. В глазах потемнело от прилива крови. Я ощутил, что еще чуть из носа хлынет кровь выдохнул, расслабился и застыл. Отсюда с холма видно, как по равнине ползут темные клочья, не то плотного тумана, не то какие-то призрачные существа. Все это устремляется к стенам монастыря, как простейшие существа, ведомые тропизмом, А монастырь уже и так окружен морем тьмы, в котором бессильно гаснут сверкающие лезвия мечей лунного света. Черные холодные волны с размаха бьют о стены и рассыпаются, не успев даже прикоснуться. Однако со стороны равнины черные струи вливаются и вливаются в это море, подпитывают. Уровень темного моря незаметно, но ощутимо повышается. Я страшился думать, что случится, когда черные волны поднимутся выше стен. Там, в монастыре, не все святые доподвижники, которым мрак не страшен. Большинство же простые монахи, а то и вовсе послушники. Их мысли больше заняты пока что обильной жратвой и бабами. Эти не выдержат фрейдистский удар. «Надо, зайчик», — сказал я дрогнувшим голосом, — «тебе вроде бы тьма не страшна». Ты сам порождение тьмы, как говорят. Это я не в укор, я сам еще тот светоч. Даже и не знаю, почему мне дали нести свечу, да еще в такой ветер. У подножия холма тьма едва-едва покрывает низкорослую траву. Конь вступил в нее бесстрашно. Я присматривался, прислушивался. Однако для зайчика эта тьма просто не существует. Я пустил его дальше. Чернота как будто подрагивает под ударами копыт и мощью крупного тела. Наконец поднялась до брюха, коснулась подошвы моих сапог, ощутил себя как на водных лыжах, инстинктивно поднял ноги, но, устыдившись, поспешно опустил. Ногам стало холодно. Потом я сообразил, что это от страха, от ощущения, что должно быть так. Разозлился на свою чувствительность, ишь, интеллигент бесхребетный, хоть и без шляпы, заставил себя выпрямиться, ноги упер в стремена и впирил гордо взор в серебристые, словно покрытые плотной паутиной, стены христианской твердыни. «Лучше белые ночи», — сказал я, храбрясь, — «в смысле, вот такие лунные, чем черные дни». Чернота захлестнула мои плечи. Затем конь на минутку пошел по низине. Тьма накрыла с головой. Однако монастырь все так же блистает в чистом ночном воздухе. Я вижу отчетливо и все вокруг, и в то же время, как бы другим зрением, зрю эту странную субстанцию, мрачную, гнетущую, пугающую, если позволить себе испугаться. Я заорал во все горло. «Нам не страшен черный волк, черный волк!» «Нас у Бога целый полк! Целый полк!» С неимоверной высоты прогремел мощный голос. «Сын мой, о Господи нашим говорить надо более уважительно. Но тебе, конечно, простительно любая дурь. Ты ведь паладин!» Вздрогнув, я выслушал, ответил со всем смирением. «Отце, вы меня возликовали, Велика!» «Я думал, придется колотиться в ворота, аки вифлеемский баран на ясле, а вы уже и мой паспорт просмотрели». «Войти можно?» Голос ответил. «Можно даже въехать. Конь у тебя непростой, как погляжу». «Проще пареной репы», — заверил я поспешно. «Простая деревенская лошадка. Ее выбраковали, плуг таскать не может. Вот и того». Рядом с воротами открылась без скрипа калитка. Пригнувшись, я протиснулся, не покидая седла. Калитка сразу же закрылась. Я поспешно оглянулся, не хлынет ли следом черная волна, сметая все, как в прохудившуюся дамбу. Но тьма на месте, словно ее удерживают не стены, а незримый панцирь вокруг монастыря. По двору заметались длинные красные тени, Ко мне спешили два монаха с горящими факелами в руках. Со стены спустился плечистый бородач, настоящий стень разин Смоленные кудри и такая же разбойничья борода перехватил мой пугливый взгляд, брошенный на калитку. «Что-то увидели, благородный сэр?» — спросил он, понимающе. «Да так», — ответил я надменно, — «я же рыцарь, мне все до развилки». Ерунда богословская. «Что-что?» — переспросил он. «Там все залито грязью», — объяснил я. «Впрочем, убирать ее вам. А мне бы отыскать того, кто пачкает мир, как перепуганная каракатица. Я бы его в этом дерьме утопил собственными руками». Он криво улыбнулся, но в глазах я уловил удивление. «Если благородный сэр смог такое увидеть, то он так же прост, как и его конь, «Вам нужен ночлег? Приют?» «С этим потом», — отмахнулся я, — «я хотел бы увидеть вашего генерала, или, как его там, магистра, ну, настоятеля, приора Абата. У меня крайне важные новости». Он не двигался с места, как не двигались и монахи с факелами, взяв меня в середину треугольника. Краем глаза я заметил короткий блеск на ближайшей крыше. Кивнул бородачу. Лучники Арбалеты! объяснил он злорадно. Вон там и вон там. Не всякий лук пробьет рыцарский панцирь. Зато арбалетная стрела, ну, отметил я, мой не пробьет и арбалетная. Но не будем спорить, у меня в самом деле важные новости. Говорите, сэр, я пожал плечами. Откуда я знаю, что вам можно доверять, сэр! «У вас большой выбор!» Я посмотрел по сторонам, вздохнул. «Ладно, будем верить, что среди вас нет шпионов. Или, по крайней мере, среди вас троих. Словом, король Барбароса жив!» Бородач скептически скривил губы. «Он убит! Об этом поклялись на Библии все, кто вернулся с охоты!» «И громом их не сразило?» — поинтересовался я. «Значит, Господь желает, чтобы это сделали мы, своими мечами. Меня зовут Ричард Длинные Руки. Я паладин Господа нашего. Я требую, чтобы ты разбудил настоятеля, ибо на чаше весов судьба не только монастыря, но и всего королевства. Через три дня все это затопит тьма». Бородач буркнул с неуверенностью. «Выстоим!» «Нет», — отрезал я, — «захват королевства готовился долго». Один из монахов внимательно посмотрел мне в лицо и, не дожидаясь знака от бородача, повернулся и побежал в сторону главного здания. Я осматривался, чувствуя, как блаженная улыбка идиота расползается по всей Харе. Странное чувство защищенности, уюта казалось бы, совершенно несовместимое с этими подчеркнуто суровыми и аскетичными стенами, мрачными постройками, лишенными всяческих украшений, медленно заполняет грудь. «Я не могу себя чувствовать здесь своим. Я всегда при каждом удобном случае смеялся над попами и вытирал ноги о церковь, рассказывая анекдоты о пьяных попах. Но сейчас...» В стенах этого монастыря чувствую, что попал к своим родным и близким. Впрочем, если покопаться глубже, то даже из почерпнутого из школьных учебников видно, что кроме распространения опиума для народа, церковь владела третью всех обрабатываемых земель в Западной Европе. Лишь только она, церковь, поддерживала и развивала образование, культуру и даже науку. Только в монастырях сохранялись и переписывались от руки античные рукописи, иначе до нас вообще не дошли бы сочинения Аристотеля, Платона, Геродота, Сократа и прочих-прочих великих умов древности. Школы создавались и поддерживались только церковью, королям недообразования народа. Также точно и университеты создавались монастырями и при монастырях, Надо ли удивляться, что все великие ученые тех веков, которых мы привыкли называть основателями физики, химии, оптики и прочих наук, были монахами? И даже генетику создал, развил и обосновал монах Мендель, экспериментировавший в монастыре с горохом, благодаря опытам, с которым и вывел законы наследственности. Потому вся культура этого времени насквозь религиозна, а наука — подчинена теологии. Но церковь стремится привить более высокую мораль обществу. Уже сейчас она резко выступает против войн, усобиц, раздоров, а если те случаются, призывает под страхом отлучения не обижать мирное население, а войну упорядочивать, подчинять правилам, которые позднее будут названы гаагскими и женевскими. Еще с начала возникновения церкви, что значит – античную эпоху, она первая и единственная начала заботиться о стариках, больных и сиротах, эту черту пронесла и развела в средневековье, а затем понятно. Так что авторитет церкви в глазах населения и общества велик. Короли и даже императоры не просто считаются, а вынуждены под ее натиском смирять свои хищнические позывы. Плюс экономическая мощь церкви, монополия на образованность и культуру, завоеванный моральный авторитет среди простого народа и воинского сословия, разветвленная иерархическая структура – все это привело к тому, что католическая церковь обладает гораздо большей мощью, чем любая светская власть и могла бы легко поставить себя выше. Из головного здания вышел в сопровождении монаха высокий худой человек в красной сутане. Хотя покрой тот же и даже подпоясан этот человек такой же грубой волосяной веревкой, как и остальные, он сложил ладони аркой у груди, неподвижный, строгий, невольно внушающий почтение. Я ощутил на себе его пылающий взор. Я тоже внимательно рассматривал его удлиненное, Лошадиное лицо и тяжелую нижнюю челюсть, что говорит, как считают мальтузианцы, о силе характера. Выражение лица показалось мне крайне брюзгливым, заспанным. Он что-то пробурчал монашку. Тот поклонился и пропал в черном проеме двери. Настоятель сделал знак бородачу. Я увидел только длинные пальцы, выглядывающие из непомерно широких рукавов сутаны. Но бородач понял ухватил меня за локоть и подвел ближе. «Это вот!» — настоятель отмахнулся весьма раздраженно. «Сам вижу!» «Сэр Ричард? Меня зовут отец Антиохий. Прошу вас в мою келью!» Он повернулся и, даже не посмотрев, следую ли за ним, быстро направился обратно. Несколько удивленный, я соскочил с зайчика и, глядя на бородача, похлопал коня по блестящему крупу. «Можете покормить мою смирную лошадку. Обожает грызть подковы, гвозди, но за неимением железа ест и камни. Желательно гранит, не песчаник. Настоятель догнал у входа, долго шли коридорами, опустились по широким каменным ступеням на пару этажей, если не больше. Потянулись полутемные, мрачные коридоры, Дальше мы шли через анфилады подземных продолговатых залов, где по обе стороны прорублены кельи. Даже не кельи, а ниши. Я рассмотрел полуголых изможденных людей. Донеслись бормотания, выкрики, стоны, причитания. Настоятель внезапно оглянулся. Суровое лицо, как у коршуна. «Сострадаете?» «Напрасно. Это их собственный выбор». — Аскеты? — спросил я, понимающе. Да, — отрубил он коротко. Через пару шагов добавил. — Иногда так достигают даже святости. — Не верите? — Нет, — признался я. — Почему? — Святости, по моему разумению, можно достичь только служением народу, то есть Богу, что одно и то же, так как Господь ничего не делает для себя, а только для народа. Настоятель задумался, слишком уж четко и умно, я сказал. Такое от рыцаря услышать немыслимо. Но не признаваться же, что я процитировал первую же суру Корана, где заранее дается ответ на каверзный вопрос христианам, который ставит в тупик и приводит в бешенство даже отцов церкви. Может ли Бог создать такой камень, который не смог бы поднять? По дороге встретили только одного монаха, Тот проводил нас с факелом, как железом двери. Поклонился и ушел. Настоятель пропустил меня в келью, вошел следом. Дверь захлопнулась. Я отчетливо услышал, как в стальные пазы вошли металлические язычки. Впечатление такое, что сработал автоматический замок. По властному жесту отца, настоятеля, я опустился в деревянное кресло. Бегло оглядел келью, понравилось. Больше похожа на мечту любого мужчины. Смесь библиотеки, мастерской и спальни. Увы, ни одна женщина не согласится жить в такой мужской мечте.